«Ребячие игры. Апрель. Следующий месяц. Лара. Я стою у окна нашей спальни. Через окно проникают лучи весеннего солнца, еще совсем не жаркого, и перед моими закрытыми веками бушует пламя цвета персиковой мякоти. Когда я снова открываю глаза, то вижу за стеклом идущего по улице Жозефа с аккуратно зачусанными назад волосами». Он поднимает на меня взгляд, я отхожу от окна и спускаюсь к нему. Когда я открываю дверь, Жозеф уже приближается к дому. Секунду он испытующе смотрит на меня, после чего застенчиво опускает глаза. «Мне нравится, как ты уложила волосы», — бормочет он. Я поправляю локоны по сторонам от лица. Когда я закрыла глаза, подставив их солнечному свету, еще не все волосы были заколоты. Неубранные волнистые пряди остались на висках. С днем рождения, говорю я, надевая чепец, солнце сегодня особенно яркое. По правде сказать, погода до сих пор не по сезону холодная, что весьма необычно для конца апреля. Зима выдалась капризной и суровой даже для Севера и не желает ослаблять смертельную хватку. На протяжении последних месяцев работы на улице не велись, вследствие чего люди остались без жалования. Мельницы обледенели и ежедневно находят все больше тел несчастных, которые замерзли или умерли от недоедания из-за нехватки хлеба. С каждой неделей народ Франции все сильнее впадает в отчаяние. Когда Жозеф подходит ко мне, я вижу у него в руках какой-то предмет, обвязанный лентой и украшенный цветущими веточками. Это маленький фьёль, гранёного стекла с изящной каплевидной пробкой. «Я пришел подарить тебе это», — говорит он, вкладывая фьёль мне в руку. «Господи!» — лепечу я, смущённая и взволнованная. «Это мне? Ведь это я должна была сделать вам сегодня подарок, а не наоборот». Я разматываю ленту и вынимаю пробку. Из горлышка флакона исходит насыщенный цветочный аромат. О, благодарю вас! У меня еще никогда не было настоящего одеколона. Я слышу за спиной шаги сестры, спешащей к двери, и все еще, держа в руке ленту, прячу фьоль в карман передника. «С днем рождения, Жозеф!» — кричит Софи с порога. «Жою звони Верхсео!» Спасибо. Или же мне следует сказать, она чуть медлит. Алис Гутецум. Гебюрстак. Жозеф молчит, очевидно, подыскивая нужные слова. Он никак не ожидал, что Софи выучит поздравления. Она битые две недели уговаривала тетушку Берте спросить у Мс. Евельгельма, как это будет по-немецки. Я гадаю, почему Жозеф сегодня явился сюда. Значит ли это, что мсье Вильгельм не затеял никакого празднования в день рождения сына? Может, сам Жозеф решил, что ему необходима компания? «О, а еще я испекла кое-что вам в подарок», — объявляет Софи, не дожидаясь ответа юноши. «Я собиралась позже зайти в замок и передать его через тетушку». Жозефа это явно забавляет. «Испекла? Интересно было бы знать, что именно». Но внимание Софи кое-что отвлекает, и она не замечает его насмешливого тона. «Что это?» — осведомляется она, указывая на ленту у меня в руке. Я открываю рот, не зная, что ответить, и понимая, как расстроится Софи, если узнает, что Жозеф принёс подарок мне, а не ей. «Это подарок для тебя, Софи», — поспешно вмешивается Жозеф, очевидно, тоже ощущая неловкость. Он забирает у меня ярко-зелёную, как перья лука-резанца, ленту и протягивает ей. Выражение лица Софи совершенно преображается. «Бархатная!» — восторженно восклицает она и завязывает ленту на шее. «И какого чудесного цвета!» Жазеф поворачивается ко мне. «Могу я предложить тебе прогуляться к реке?» И «Я тоже пойду», — объявляет сияющая Софи. В этот момент у дверей появляется мама. «Долгих лет жизни, мсье Оберст», — сухо произносит она, «а вы, София Тибо, сегодня утром никуда не пойдете, поскольку еще не покончили с домашними делами, в отличие от своей сестры». Что-то в мамином тоне, резком и недовольном, заставляет меня прикусить язык, хотя софи уже сделала все, что ей было велено утром, и мама это признала. Но, начинает Софи, я прижимаюсь лбом к ее лбу. Ну уже, Фи, не грусти. Мы скоро вернемся и сможем все вместе полакомиться твоим тортом. Улыбка исчезает с лица Софи. Моя реплика приводит ее в ярость. «Спасибо, что испортила сюрприз», — отрезает она. «Жозеф теперь знает, что это торт». «Думаю, я и сам догадался», — улыбается он. Мы направляемся к дороге. Оглянувшись, я вижу, что мама с сердитым лицом протягивает Софи метлу. «Так вот зачем ты клянчила у тетушки остатки с кухни большого дома, да?» шепчет она, стискивая запястье Софи. «Послушай-ка, София, держись от них подальше, иначе рискуешь стать посмешищем. Попомни мои слова!» София выдергивает руку и потирает ее. «В следующий раз ты расстелишь перед ним свою кофту, чтобы он мог перейти лужу», — угрюмо добавляет мама. «Стыдись!» Я посматриваю на Жозефа, надеясь... Не в последнюю очередь ради Софии, что он ничего не слышал. Но его взгляд прикован к дали, простирающейся за фабричным двором. Мы минуем двор, проходя за дальним рядом тополей, растущих вдоль подъездной аллеи. Неподалеку от реки Жозеф останавливается у дерева, достает карманный ножик, который всегда носит с собой, и проводит лезвием по коре. Я не сразу узнаю это дерево, тот самый платан, под которым мы устроили пикник прошлой осенью, тот самый, что изображен на обоях в башне. Сейчас мы стоим с другой стороны ствола, той, что обращена к реке, а не к саду. Жозеф начинает вырезать на коре буквы, и я вспоминаю ощущение, охватившее меня тем прошлогодним ноябрьским вечером в башне, когда мне почудилось, что на обоих непостижимым образом запечатлена моя собственная жизнь. Конечно, я ошибалась. Глупо забивать себе голову столь неправдоподобными вещами. Это было просто совпадение. С тех пор ничего такого больше не происходило. «Жозеф, — интересуюсь я, — вы когда-нибудь общались тут с кем-нибудь еще? Я имею в виду вне работы, кроме нас». Юноша щурится, не отрывая взгляда от лезвия. «Нет», — отвечает он, расковыривая кору. «Но вы — семья мадам Шарпантье, а значит, вроде как и моя семья тоже. Вода в реке искрится». «Вокруг нас порхают изящные коричневатые ручейники, и я ощущаю на своем лице дуновение крошечных крылышек. Я протягиваю руку и пытаюсь приманить одного из них на палец. Жозеф оглядывается». Личинки ручейников, обитающие под водой, рассказываю я ему, строят себе из речного ила и крошечных веточек красивейшие домики, чтобы иметь защиту, пока они не превратятся во взрослых летающих насекомых. Юноша приподнимает брови, будто слушает меня в полухо. Я придумываю, чтобы бы еще сказать. «Каково это — быть семнадцатилетним?» То же самое, что и 16-летним. Он пристально изучает землю у себя под ногами, поднимает с берега плоские окатанный галыш и перебирает его большим и указательным пальцами. Перед моим мысленным взором мелькает несчастное лицо Софии, оставшейся дома. Интересно, испечет ли сестра торт на мой день рождения? Ведь с тех пор, как мы сюда приехали, прошло всего несколько месяцев — «Странно, что с нами не будет па». «Смотри!» — раздается голос Жозефа, который в окружающей тишине кажется слишком громким, неожиданным, как пушечный выстрел. Он бросает камешек в реку, и тот, прежде чем утонуть, несколько раз подпрыгивает на поверхности воды. «Ты так умеешь?» Я смотрю на реку не выполняя свои обязанности или надзирая за другими работниками, Жозеф всегда серьезен и прилежен, а вне фабричных стен он кажется совсем другим, ребячливым и резвым. Я тоже подбираю камешек, приближаюсь к берегу, поднимаю руку и сосредоточенно примиряюсь. На воде вихрятся темные водовороты и вырисовываются наши отражения. Две фигуры бросают камешки, а из сине-фиолетовая рябь на поверхности реки создает впечатление, будто они заштрихованы косыми линиями. Совсем как фигурки на обоих в башне. Мне чудится, что если я сделаю шаг вперёд, то окажусь не в воде, а в нарисованной сценке, и мы с мадам Жустиной сольемся в единое целое». Я вздрагиваю и слишком рано выпускаю камешек из пальцев. Он с плеском входит в воду и тут же тонет. «Плачевно!» — хохочет Жозеф. Я отхожу от реки, наблюдая за своим отражением, которое тоже удаляется. Мы снова пускаем по воде блинчики, но мне не удается сосредоточиться на игре. Я знаю, что глупо позволять изображенной на обоих женщине неотступно преследовать меня. Мне следует наслаждаться настоящим, но, кажется, я ничего не могу с этим поделать. Небо темнеет, заволакивается тучами. «По-моему, будет дождь», — замечаю я. «Может, нам лучше вернуться домой?» «Давай лучше пойдем в ту сторону», — отвечает Жозеф и выходит на тропинку.